Глава третья. Очень занятная штучка. Женщина продолжала с интересом крутить моего Гаврюшу в руках. Я в ней чувствую амулет управления временем. После этого она подняла вопросительный взгляд на меня. «Эм, «Все верно. Одной из частей моего пята является амулет Кроноса». Рея кивнула и легонько подтолкнула Гаврюшу в мою сторону. Он медленно пролетел, разделяющий нас два метра, и я на автомате взял его в руки. Я почувствовал действие амулета моего мужа и пришла в этот мир. Рея опять улыбнулась. — А уже по маяку своего сына, — Рея приподняла ладонь с маяком Посейдона, — нашла это место. Женщина подошла ко мне ближе и с добрым прищуром заглянула в мои глаза. — Ты ведь знаешь, где Кронос? В ответ я настороженно кивнул. Тут же передо мной высветилось окно задания. — Внимание! Вам предлагается цепочка квестов. Задание первое. Отыскать сына Реи Зевса. Принять. Да, нет. Долго раздумывать я не стал и нажал «да». Ведь еще давно решил, что от таких квестов нельзя отказываться. Рея одобряюще кивнул и погладила меня по голове. «Если сможешь найти Зевса и отвезти его к Кроносу, то я буду тебя в долгу. Помогу тебе в трудный момент». Я смог лишь кивнуть в ответ, а Рея продолжала. Я подскажу тебе направление поиска. Он начинается где-то в городе призванных. Рей протянула мне маяк Посейдона. Следуй за ним, и он приведет тебя в нужное поселение. Взяв маяк в руки, посмотрел на него буквально на долю секунды. Но когда поднял голову, Рей передо мной уже не было. Через мгновение время вернуло свой бег. Это я понял по чертыханиям Ульфа сзади. Развернувшись, увидел, как он поймал свое письмо и сунул его в ящик стола. Потом посмотрел на меня недовольно и спросил: Ты чего пришел? Еще и без толка? Так пора отходить от встречи с титанидой. У меня тут важное дело, и совершенно нет времени, в буквальном смысле. Так что я выпалил Ульфу. У меня плохие новости. Через 15 минут сюда ворвутся демоны Инферно и сметут все на своем пути. «Нужно сейчас же предупредить, как можно больше народа, и срочно бежать!» Ульф лишь бросил на меня скептический взгляд. «Вот блин, и ведь не верит мне!» Я подошел вплотную к столу своего учителя и, перегнувшись через него, максимально приблизил свое лицо к лицу учителя. «Ульф, я только что вернул время на час назад, чтобы тебя спасти. Мне пришлось, потому что, когда я пришел сюда, то уже опоздал». Город был разрушен, убиты все, а твои обглоданные остатки, — я ткнул пальцем вниз, — лежали прямо тут, на полу. Вот, теперь видно, что его пробрало, — я добавил, — так что у нас совершенно нет времени на объяснение. Пошли со мной. Поняв, что я не шучу, Ульф сосредоточенно кивнул и помчал за мной в саму кузню. Все молотобойцы, естественно, были живы, вот только они не стучали молотами по наковальням. Потому что всего двое игроков, что там были, совершенно недоуменно переглядывались между собой. Все понятно. Остальные просто вышли из игры после нападения. Ведь это только для НПС все будущее исчезает. А для игроков все просто отматывается назад, как при обычном откате сервера. Хм, или они даже не видели все так, как я отматывал в такой же последовательности. Обнаружив меня, игроки оживились и подошли. Один зарал. — Гедраргером! Второй же вел себя поскромнее. «Привет! Не знаю, что это вообще было такое!» Я же сходу начал раздавать приказы. «Ваша задача — добраться до самого города и предупредить как можно большее число народу о предстоящем вторжении». Я по очереди посмотрел на обоих. «Я так понимаю, что вы в курсе про нападение?» Оба закивали. «Конечно, в курсе». «В курсе». Тот, что был более скромным, развел руки в стороны, оглядывая все вокруг. Только что вот это вот все такое! Я мотнул головой. Нет времени объяснять. Через 14 минут нападение повторится. Ну что, сделайте, что я прошу. Игроки замерли на пару секунд и кивнули. Тогда бегите, времени нет. Когда игроки скрылись на улице, я перевел взгляд на Ульфа. Молотобойцы НПС стояли вокруг него и что-то живо обсуждали. Я же ворвался сквозь их кружок прямо к ульфу. Что обсуждаем? Ольф кивнул на молотобойцев. «У всех семьи?» «Я даже не дал ему закончить», — развернулся к ним и заявил. «У вас тринадцать минут на то, чтобы забрать свои семьи и бежать обратно, сюда, в кузню. Я организую эвакуацию. Никаких вещей с собой не брать. Повторяю, никаких. То опоздает, тот умрет». Я затих на секунду, обвел их взглядом и заорал. «Быстро!» Молотобойцы аж подскочили и толпой повалили на выход из кухни. «Эх, блин, времени в обрез!» Обернувшись, Кольфу спросил. «Где у тебя тут самое труднодоступное место?» «В подвале. А зачем?» «Я открою портал к себе в замок. Схлопнется он только через 10 минут. Узкое место будет проще забросать мебелью, чтобы затруднить проход демонов, пока портал открыт. «Что ж, подготовим тогда мебель? Давай!» Я кивнул своему учителю и отправился бегом вслед за ним в подсобные помещения. Вместе с Ульфом подготовили шкафы, томбочки, вешалки и всякую мебель к быстрому опрокидыванию. Сложили все в коридоре, и протиснуться есть где, и свалить все в кучу можно очень быстро. Посмотрел на время. Блин, осталось всего две минуты. Я забежал в подвал и, открыв портал в свой замок, помчался с кузни на улицу. Там в нашу сторону бежали не десяток молотобойцев мими а человек — четыреста. Хм, либо у молотобойцев очень большие семьи, либо, что более вероятно, тут затесался кто-то еще. Ну да ладно. Тут мой взгляд отвлекся от спешащих кузнец людей на поднимающуюся пыль вдали, прямо за городом. В следующую же секунду, с самого дальнего конца поток, увидел вздымающийся воздух дымок, самый первый. Все, нападение началось. Те, кто не послушал молотобойцев с игроками или слишком долго собирал свой скарб, уже явно не успели. Вдруг до меня донесся какой-то гул, шум бьющегося стекла и крики, и эти звуки приближались все быстрее. А вот и среди домов, пока еще достаточно далеко стали мелькать демоны они быстро раздирали невооруженных НПС, но оббегали стороной стражников. Они что? Целенаправленно пытаются убить как можно больше людей? Похоже на то. Вот первые демоны выбежали из основного города и помчали как раз к улепетывающей толпе. Теперь я смог рассмотреть, что это были как раз те самые каратели, собаковидные демоны без кожи. Люди, что только начали выбегать в сторону кузни, мгновенно пали под клыками демонов, а те припустили дальше. А они быстрые, километров под семьдесят несутся. Прямо как мой Найтмар. Перевел взгляды на спешащих людей. Им оставалось до кузни метров сто пятьдесят. Нет, не успеют. Призвав Тузика и не обращая внимания на его недовольную морду, я вскочил на своего маунта и помчался вперед. Ну да, ну да. Я в курсе, что обещал про прокачку и забыл тебя там оставить. Но я ни о чем не жалею, ведь ты очень пригодился мне тут. Люди, увидев, что на них мчится огненный конь, слегка притормозили, но я зарал во всю мощь своей глотки. «Быстро в кузню! Там ульф покажет, куда дальше!» Мой крик сработал, и народ опять заработал ногами во всю силу. «Разойдись!» — это я тоже вовремя крикнул. Народ успел подпрыгивать в стороны, пока я на полном скаку, ворвался в их толпу и проскакал ее насквозь. Сразу за толпой увидел мужичка, что бодренько так бежал, таща за собой наполненную телегу. Он отставал от общей массы, всего шагов на десять. Как он вообще умудрился поддерживать такую скорость вместе с телегой? И все же, что, блин, за народ! Я сказал же, без вещей!» Тормознул Тузика, и когда мужичок пронесся с телегой мимо меня, посмотрел на карателей. Еще всего лишь десять секунд, и они донесутся до нас. Перевел взгляд на городок, в котором поднималось все больше дымов, а крики раздавались все чаще. «Ну что ж вы не послушали молотобойцев-то, а?» Я прикрыл на секунду глаза. И ведь выбора у меня никакого нет. Ладно, нет времени на сопли. Надо спасать хоть кого-то. Были потуги, и нет больше потуг. Вдохнув, я открыл глаза, и когда карателем до меня оставалось лишь пара скачков, активировал божественные умения. Земля на пару километров вдруг резко осела, каратели с визгом улетели вниз, и в то же мгновение подняло все, что там было, вверх подкидывая и части разрушенных домов, и демонов, и мирных жителей. Грохот стоял страшный, а вместе с ним и какие-то визги, вой и даже рычание. Всю поднятую массу я с силой ухнул вниз, утрамбовая и вливая всю оставшуюся манну. Даже витающая вечно пыль, как примагниченная, приплюснулась к земле. Когда закончил, увидел, что передо мной абсолютно ровная поверхность, и на ней нет... Даже намека на то, что тут когда-то были здания, а нет. Какие-то намеки все же есть. Вся поверхность была хоть и абсолютно ровной, но неоднородной. Где-то поверхность была из земли, где-то из кровли, а где-то из кирпича. В итоге превратились в одну общую, идеально ровную могилу. И население, и демоны все там внизу. Не думаю, что кто-то выжил. Получен опыт, новый уровень. От созерцания картинки с опытом меня отвлекло другое, более важное зрелище. Впереди, дальше двух километров, где я уничтожил все, пыль по-прежнему поднималась вверх столбом. Присмотрелся. Да там этих демонов, видимо, невидимо. Они, похожи как саранча, налетают на город. И, вырезав в нем все живое, мчатся дальше. Развернувшись, увидел, что толпа народа так и не забежала в кузню. Они, видимо, развернули головы на грохот посмотреть. Что происходит? Да так и застыли с разъявленными ртами. Да что такое? Я развернул тузик и поскакал к ним на ходу крича. «Быстрее! Портал продержится всего десять минут! Теперь уже восемь, а там...» Я показал большим пальцем за плечо. «Этих легионов еще огромное количество!» «О, дошло, наконец!» Народ, мгновенно развернувшись, ломанулся в кузню. Идея с загромождением прохода, чтобы было легко все повалить, оказалась не очень-то и хорошей. Ну да, я и не рассчитывал на такую толпу. Думал, что будет человек 40 максимум. НПС устроили давку в бутылочном горлышке, то есть в дверном проходе в кузню. Но потихоньку рассасывались, бодро ручейком обегая вглубь. После того, как все залезли в портал, мы с Ульфом все-таки опрокинули мебель и сами нырнули в мой замок. Вернее, как нырнули, скорее утрамбовались. Никто почему-то не подумал, что из комнаты управления есть выход. Так что стояли мы там, как селедки в бочке. Я посмотрел на время. Как раз в последние минуты портал закроется. Именно в это время кузню сотрясло грохота кучи вбежавших в нее лап. Они мигом заполонили все здание и начали проламывать наши баррикады. Я же с готовностью взял в руки Гаврюшу, так как половина шкафов они уже разметали, но в этот момент портал захлопнулся. Не успел я перевести дыхание, как кто-то зарал из донжона. «Атас, здесь тоже демоны, это ловушка!» О, черт! О культурном шоке я как-то совсем не подумал. Распихивая всех в стороны, я начал пробираться на выход, крича «Стоять! Никому! Ни на кого не нападать!» Что-то слишком много я сегодня кричу. Пробравшись из зала управления в донжон, увидел интересную картину. Совершенно обалдевшую Элию, которая стояла вместе с Барлоном, Первым ракетой еще десятком демонов боев, а напротив них, наконец, догадавшись открыть дверь из комнаты управления НПС, человек 15. Стояли они не просто так, они перевес топорами давилами. О, а у кого-то имелась и сковородка. Я отписал Элии: Спасаю Ульфа из поток, там еще немного народу будет. Элия, прочитав текст, ухмыльнулась. Главное, конечно, вовремя написать. Я показательно пожал плечами, мол, ничего не знаю, лучше поздно, чем никогда. Выйдя к сбившимся в кулак НПС, я приподнял руки. «Спокойно, опустите оружие. Я вас не для того спасал, чтобы в ловушку заманивать». Большая баба со сковородкой ткнула в демонов своим кулинарным инвентарем. «А это кто такие?» «Это мои подчиненные, боевые товарищи». «Говорю, а сам думаю». Хорошо, что они из донжона не вышли. Там же тысячи демонов, яблоко упасть негде. Попадали бы с сердечным приступом. Это здесь, к счастью, оказалось Элья и Барло, то есть люди, а то быть бы беде. А баба не унималась. «Демоны тебе, товарищи!» Я вздохнул. «Да, демоны!» К нам пробрался Ульф, а за ним шмыгнул высший бес. «О, а про него-то я вообще забыл!» Ульф, увидев большое количество демонов, чуть оробел, но быстро взял себя в руки и обратился к НПС. «Ну, подчиненный демон у него. И что?» «Как что?» Ульф вытащил из-за себя беса. «Я вот тоже одним из его подчиненных пользовался, и ничего, привыкли все». Какой-то бородатый мужик из бабы со сковородкой протянул. «Так то Козьма. «О, мой учитель и имя ему дать успел». Ульф жатнул пальцем в демонов-бойцов. «А это другие его подчиненные, такие же. Оно быстро поубирали свои сковородки. Живо! Их тут, значит, приютили. От смерти спасли. Они нос свой воротят». Народ пошептался, попереглядывался и стал потихоньку опускать свое оружие. Тем более нападать на них никто не спешил. Народ пока успокаивался, я спросил тихо у Козьмы. «Ты где был-то? Я тебя не видел». Вернее, видел только растерзанным, но это ладно. Бес ответил также шепотом. «Кладовке я спал!» И тут, в дверях в зал управления, я вдруг заметил двух игроков. Это были новички-кузнецы, которых я послал предупредить НПС в городе. «А вы тут откуда?» Тот, который был чуть поскромнее, в недавнюю нашу встречу в кузне, пожал плечами. «Все побежали, и мы побежали». Я хлопнул себя ладонью по лицу и опустил голову. Да уж, денек сегодня выдался просто сумасшедший.